О чем говорят звезды? Вселенная и так рассуждала Поверьте, о счастье и горе, рождении и смерти всегда я толкую правдиво, понятно. Но вы понимаете суть их превратно. Р. Тагор. Согласно данным некоторых опросов, свыше 70% наших соотечественников совершенно серьезно относятся к астрологии, верят астрологическим толкованиям и пророчествам. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть любую газету, где есть рубрика знакомства Мужчины и женщины, последние гораздо чаще, желающие найти спутника жизни, сообщают о себе самые важные с их точки зрения сведения. При этом знак зодиака фигурирует почти всегда, тогда как многие другие факторы – профессия, внешние данные и тому подобное порой упускаются. Люди искренне верят, что зодиакальная принадлежность характеризует их достаточно полно. И к будущему избраннику предъявляются соответствующие требования. Согласно известным данным об оптимальном сочетании знаков супружеской паре, некоторые знаки признаются данным человеком весьма желательными, другие категорически отвергаются. Так может быть, именно тут лежит ключ к разгадке сокровенных тайн личности? К чему присматриваться к многочисленным деталям поведения, если достаточно просто узнать у человека – под каким созвездием он родился. Отношение психологов к астрологии двойственно, хотя они и не склонны игнорировать это древнее учение. Некоторые даже сами практикуются в составлении гороскопов. Автор этих строк не составляет исключения. Накануне нового 1999 года мною был опубликован гороскоп собственного составления. При этом я даже взялся утверждать, что достоверность его весьма высока поскольку он составлен с учетом закономерностей человеческой психологии. Насколько это справедливо, каждый может проверить сам. Вот этот гороскоп. Овен. Вам свойственно умение предвидеть будущее. В новом году сбудутся ваши надежды, правда, не в той мере, в какой они рассвечены вашим воображением. Оправдаются и кое-какие опасения. Но не беспокойтесь раньше времени. Ведь ожидания неприятностей порой страшнее самих неприятностей. Не забывайте мудрую шутку Марка Твена. В жизни мне довелось пережить множество несчастий. Некоторые из них случались на самом деле. Телец. Отношение к вам окружающих далеко не всегда будет доброжелательным. Но в этом есть и свои плюсы. Ваши недруги гораздо точнее и взыскательнее, чем друзья, укажут на те ваши промахи и недостатки, исправляя которые вы немало преуспеете в самосовершенствовании. Близнецы. Надеждам на крупное наследство, фантастические дивиденды или небывалый выигрыш в лотерею сбыться, судя по всему, не суждено. Но вы можете улучшить свое материальное положение, избежав непродуманных трат. Рак. По натуре вы человек общительный, но жизнь научила вас осторожности. Лишь нескольким, самым близким людям вы полностью доверяетесь. Новый год подтвердит вашу правоту. Встречи со злыми и нечестными людьми могут принести большое огорчение. Но вам предстоят встречи и с людьми по-настоящему добрыми и порядочными. и Это утвердит вашу искреннюю веру в добро и справедливость. Лев. Проблемы в личной жизни смягчатся, если вы перестанете искать, кто в этих проблемах виноват, а всерьез задумайтесь о своей роли в их возникновении. Дева. Непредвиденные обстоятельства – не позволит вам осуществить свои намерения в точности так, как вы задумали. Весы. Отношения с начальством, как и прежде, остаются неоднозначными, порой противоречивыми. Окажуясь вы на месте своего начальника, вы со многими проблемами справились бы гораздо лучше. Уверенность в этом покинет вас лишь в том случае, если вы действительно займете его место. Скорпион. Радикальное улучшение жизни, обещанное политиками – практически не коснется лично вас. Вы обретете намного больше, если поверите не в чью-то предвыборную программу, а в собственные силы. Стрелец. Излишняя критичность оттолкнет от вас кое-кого из тех, с кем вы могли бы неплохо поладить. Старайтесь быть к людям не более требовательны, чем к себе. Козерог. Начать с нового года новую жизнь едва ли удастся. Ведь груз прошлых лет не сбросишь с плеч, как изношенный кафтан. Постарайтесь просто не повторять прежних ошибок. Водолей, в новом году вас ожидает успех. Однако судьба скорее преподнесет вам не сам успех на золотом блюде, а возможность добиться его, проявив свои способности. Постарайтесь не упустить эту возможность. Рыбы, наступающий год избавит вас от некоторых старых заблуждений и подарит много новых. Данному гороскопу сопутствовал заключительный комментарий. Многие психологи недоверчиво относятся к астрологии, ибо большинство гороскопов составлены из суждений, более или менее подходящих любому человеку. То есть во многом искусство астролога состоит не в прозрении истины в звездном небе, а в знании житейской психологии. Честно говоря, именно по такому принципу и построен данный гороскоп. Так что вы не слишком ошибетесь, если, не обращая особого внимания на знаки зодиака, примете на свой счет любое из проведенных суждений. В составлении этого гороскопа, который мало отличается от многих подобных, автор действительно опирался на безусловную психологическую закономерность. Она состоит в следующем. Люди верят в астрологические анализы и предсказания, потому что они, как это ни парадоксально, верны. Но, и это очень важное но, верны они потому, что эти высказывания настолько общие, уклончивые и туманны, что пригодны для всех и ни для кого. Здесь работает известное психологам явление, названное «эффектом Барнума» в честь известного в прошлом веке американского антрепренера и владельца цирка Финеаса Барнума, который говорил, что ежеминутно на Земле рождается один простофиля, и гордится тем, что в программе его цирка и ярмарочных балагянов каждый мог найти что-то для себя. Эффект Барнума можно сформулировать так. Человек склонен принимать на свой счет общие расплывчатые банальные утверждения, если ему говорят, что они получены в результате изучения каких-то непонятных ему факторов. Видимо, это связано с глубоким интересом, который каждый из нас испытывает к собственной личности и, конечно, к своей судьбе. Эффект Бартнума исследуется психологами уже около 40 лет. За это время они смогли определить, в каких условиях человек верит предложенным ему высказываниям какие люди склонны верить, а какие нет, и какие высказывания вызывают доверие. Так в конце 50-х годов классическое исследование провел американский психолог Рос Стагнер. Он дал заполнить 68 кадровикам различных фирм психологическую анкету, которая позволяет составить детальное психологическое описание личности, а после этого составил одну общую фальшивую характеристику, использовав 13 фраз из разных гороскопов. Затем Стагнер попросил испытуемых прочитать эти характеристики, сказав им, что они разработаны на основе данных научного психологического теста. Каждый участник опыта должен был отметить после каждой фразы, насколько по его мнению она верна и насколько истина отражает его характер. Градации оценок были предложены такие «поразительно верно», «довольно верно», «серединка на половинку «скорее ошибочно» и «совершенно неверно». Более трети испытуемых сочли, что их психологические портреты набросаны поразительно верно. 40% – довольно верно. И почти никто не счел свою характеристику совершенно ошибочной. А ведь это были заведующие отделами кадров, то есть люди, казалось бы, опытные в оценке личных качеств. Этот эксперимент раскрыл еще одну любопытную сторону эффекта Барнума. Вот какие две фразы участники опыта сочли наиболее верными. Вы предпочитаете некоторое разнообразие в жизни, определенную степень перемен, и начинаете скучать, если вас ущемляют различными ограничениями и строгими правилами. И. Хотя у вас есть некоторые личные недостатки, вы, как правило, умеете с ними справляться. Первое из них сочли поразительно верным 91% участников, а второе – 89%. Напротив, наименее верными были признаны такие два утверждения – Вашей сексуальной жизни не обходится без некоторых проблем и Ваши надежды иногда бывают довольно нереалистичны. В общем, эффект Барнума срабатывает на положительных утверждениях, и это неудивительно. Всем нам не особо приятно узнать о себе что-то отрицательное. Подобные исследования не раз повторялись в различных вариантах. Так, в конце 60-х годов один французский психолог поместил в газете рекламу предлагая свои услуги в качестве астролога. Он получил сотни заказов и выслал всем клиентам один и тот же гороскоп, составленный в общих, неопределенных выражениях. И что же? Более двухсот заказчиков написали ему письма с благодарностью за удивительно точный мастерски составленный гороскоп. Австралийский профессор психологии Роберт Треветен регулярно заставляет студентов-первокурсников записывать свои сны или описывает то, что они видят в причудливых чернильных кляксах. Известный тест Рошаха. Затем, якобы обработав пронесенный ему материал, профессор под большим секретом подает каждому студенту тот же самый анализ личности из 13 фраз, которые использовал Стагнер, и просит высказать свое мнение о его правильности. Только после того, как при всей аудитории каждый студент заявит, что вполне удовлетворен правильностью анализа, Требетент позволяет заглянуть в бумаги друг друга. Он считает, что это отличная практическая работа для введения в курс психологии. Какие дополнительные факторы, кроме осторожного выбора уклончивых, но в целом положительных фраз, влияют на веру в результат гадания? Конечно, наивные и легковерные люди попадаются легче. Эффекту Барнума одинаково подвержены и мужчины, и женщины. Престиж и известность астролога влияют мало, но в общем – Никогда не вредно подчеркнуть, что он, скажем, пользуется тайными знаниями о серо-вавилонских жрецов, расшифрованными лично им по глиняным табличкам. Важный фактор – какие вопросы задает астролог для анализа. Например, больше веры тем, кто требует указать точное время и место рождения. Так, американский психолог Росс Снайдер дал своим испытуемым один и тот же гороскоп. Им оказались более удовлетворены те, у кого для составления гороскопа он предварительно спрашивал не только год и месяц, но и день и час рождения. Еще один важный фактор в действии эффекта Барнума состоит в том, что мы любим комплименты, но относимся с сомнениям к критическим высказываниям в наш адрес. Это не значит, что гороскоп, чтобы в него поверили, должен состоять из одних восхвалений. Допустимы и указания на некоторые простительные недостатки характера. В одном эксперименте Снайдер и его сотрудники установили – что результаты астрологического анализа личности казались особенно приемлемыми в том случае, если в них было в пять раз больше положительных замечаний о характере, чем отрицательных. И напротив, люди отказывались узнавать себя в описаниях, содержащих вдвое больше отрицательных черт, чем положительных. Вот, например, описание личности, полученное, правда, не у астролога, а у графолога, но разница тут невелика. Оптимист. Всегда устремлен в будущее. Экстраверт. Обладает развитым интеллектом, культурен, решителен. Имеются признаки упрямства. Ум быстрый, но в работе плохо справляется с мелочами и нуждается в сотрудниках, которым их можно было бы поручить. Это типичный образец в целом положительного заключения, которое охотно будет принято любым заказчикам. Отмечены два недостатка. Но с каким тактом это сделано? Они смотрятся почти как достоинство. Имеются признаки упрямства. А ведь упрямство – почти упорство, и плохо справляется с мелочами, нуждается в помощниках по этой части, значит, способен руководить людьми. Подумайте, многие ли признали бы правильным заключение с таким выводом? Имеются признаки интеллекта, и тугодум, но хорошо справляется с мелочами. Еще один фактор, работающий в пользу Барнума, таков. К астрологам чаще обращаются люди несчастные, озабоченные, запуганные жизнью, павшие в депрессию, опасающиеся будущего. Кстати, не объясняет ли этот набор симптомов внезапную веру в астрологию, охватившую наше общество в последние годы? Таким людям особенно нужна положительная и основанная на древней науке информация об их характере и будущем. Для них это еще и своеобразная форма психотерапии, ослабляющая волнение, страхи, неуверенность в будущем. В отличие от других форм терапии, которые требуют усилий от клиента, чтобы признать и понять свои внутренние проблемы, а затем изменить свое отношение к жизни и поведению, здесь требуется только дать астрологу сведения о времени и месте рождения. С ходом времени предсказания кажутся все более и более оправдывающимися. На эту особенность памяти обратил внимание еще Фрейд. Человеку свойственно помнить положительные высказывания о себе и о своем будущем и забывать отрицательные. Важно и то, что услуги астролога, как правило, Довольно дорого стоит. Заплатив за личную консультацию или за журнал, посвященный гороскопам, вы подсознательно не желаете признать, что выбросили деньги зря. И еще один эффект, известный психологам как «самоподтверждающееся пророчество». Гороскопы оказывают определенное влияние на людей, для которых они составлены. Так, прочитав, что вашему знаку зодиака свойственна особенная честность, вы будете стараться не ударить в грязь лицом и поддержать репутацию своего созвездия. Так или иначе, любая попытка составить психологический портрет личности на основе зодиакальной принадлежности рискует оказаться далеко от истины. Еще в далекой древности знаменитый оратор Цицерон в полемике с астрологами указывал на очевидный факт. Люди, рожденные в один и тот же момент, имеют весьма не характеры, не говоря уже о судьбе. Однозначно можно судить лишь об одном. Если некто безразлично или с иронией относится к астрологии, то наверняка перед нами человек трезвый, здравомыслящий, не подверженный иллюзиям, не склонный поддаваться внушению, достаточно сильный и уверенный в себе. Означает ли все сказанное, что астрологические толкования и прогнозы и вовсе лишены всякого смысла и никак не связаны с мироощущением человека и его судьбой? Не будем торопиться с категоричным ответом, ибо некоторая зависимость все-таки установлена, хотя она тоже скорее носит характер предрассудка. Как заявил французский журнал «Сианс Эви», опубликовавший исследования ученых Калифорнийского университета, «Знание суверными людьми своего гороскопа может существенно сказаться на состоянии их здоровья и даже сократить им жизнь». Калифорнийские психологи обследовали большую выборку американцев китайского происхождения. Многие из них вполне ассимилировались на новой родине и отошли от восточных традиций, иные напротив, сохранили приверженность многим увеждениям своих предков, в частности, веру в восточную астрологию. В китайской астрологии череда лет делится на циклы. В каждом цикле каждый год проходит под знаком одного из природных элементов: огня, воды, земли, металла и дерева. Те же элементы ответственны и за функционирование определенных органов человеческого тела и определяют заболевание этих органов. Так, огонь в китайской астрологии ассоциируется с сердцем. Поэтому считается, что человек, родившийся в год огня, будет подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям и, скорее всего, от них и умрет, причем именно в Год Огня. Если человек искренне верит такому прогнозу, то такая вера также способна обернуться самовоплощающимся пророчеством. Ведь от самовнушения до заболевания путь недолг. Анализ ученых показал, что свято верящие в гороскопы люди в обследованной ими выборке живут в среднем на 5 лет меньше, чем те, кто скептически относится к астрологии. Однако нельзя отрицать и того факта, что определенные различия, обусловленные датой рождения, увязывать которую или нет со знаком зодиака вопрос вкуса, все-таки существуют. Психологи в значительной степени допускают, что такие факторы, как влияние солнечной активности на эмбрион, а также время зачатия, зима, весна, лето, осень, что связано с питанием матери и ее еще не родившегося ребенка, могут обусловить некоторые психологические особенности человека. Например, выдвигается следующая гипотеза. После того, как на Земле установился современный климат, весь животный мир планеты из поколения в поколение приноровился к устойчивому графику любви. Из потомства, появлявшегося на свет в разное время года, в средних широтах выживали лишь те детеныши, которые рождались в конце одной зимы и успевали окрепнуть до наступления следующей. Соответственно, и прилив любовной энергии животные привыкли ощущать именно тогда, когда зачатие гарантирует весеннее деторождение. Существует научная теория, что и люди в те времена влюблялись только в мае, с тем, чтобы родить детей через 9 месяцев, в конце зимы, в феврале. Косвенным подтверждением этой теории можно признать очевидную любовную активность человечества по весне и резкий взгляд статистики изнасилований в этот период. Со временем человек создал себе искусственную окружающую среду, дома, одежду, и все больше детей, зачеток не в мае, благополучно выживали. Так постепенно в комфорте жилище медовый месяц май растянулся на медовый год, и дети стали появляться не только в феврале, но и в любое другое время года. Вместе с человеком заниматься любовью во всякое время стали и некоторые домашние животные, например, кошки и собаки. Согласно той же теории, февральские младенцы по всем биологическим показателям должны выигрывать у всех остальных, Их генетическое благополучие оплатили тысячи поколений предков. Это подтвердили исследования российского ученого Евгения Виноградова. Он обработал демографическую статистику 10 европейских стран и вывел график рождаемости талантов Результат получился однозначный. По количеству гений всех времен и народов, февраль остается безусловным лидером. Сомневающиеся могут провести несложный, хотя и утомительный опыт. Проштудируйте Большую советскую энциклопедию. Больше всего выдающихся личностей, упомянутых в БСЭ, родились именно в феврале. А американский профессор Д. Финклинг не поленился проанализировать биографические данные десятков тысяч людей, упомянутых в современных энциклопедиях. Он поставил задачу установить среднюю продолжительность жизни в зависимости от даты рождения, то есть от принадлежности к определенному знаку зодиака. Понятно, что в подсчетах использовались данные только тех, кто умер естественной смертью. На основании скрупулезных подсчетов Фиклинг составил следующую таблицу продолжительности жизни мужчин и женщин в зависимости от зодиакальной принадлежности. Козирог. 22 декабря, 20 января. Мужчина, 75 с половиной, женщина, 80 лет. Водолей. 21 января, 19 февраля. Соответственно, 71 с половиной и 71,5 лет. Рыбы. 20 февраля, 20 марта. 71,75 лет. Овен. 21 марта, 20 апреля, 79 и 78 лет. Телец. 21 апрель, 21 мая, 81,5 и 79,5. Близнецы. 22 мая, 21 июня, 78 и 81,5. Рак. 22 июня по 23 июля, 68 и 73 года. Лев. 24 июля, 23 августа, 74 и 74,5 года. Дева. 24 августа по 23 сентября, 76,5 и 80,5 лет. Весы. 24 сентября, 23 октября, 73 и 77. Скорпион. 24 октября, 22 ноября, 68,5 и 72,5 года. Стрелец. 23 ноября, 21 декабря, 62 и 63,5 года. Выявленную закономерность трудно беспристрастно оценить, Однако статистические факты – вещь упрямая. Впрочем, к психологии исследования профессора Финклина имели косвенное отношение. Иное дело, сугубо психологические параллели, которые, оказывается, тоже были выявлены. В 1978 году в журнале социальной психологии была опубликована статья «Д. Мэйо, О. Уайта и Г. Айзенка», в которой авторы предположили, что существует связь между двумя основными характеристиками личности – измеряемыми с помощью теста английского психолога Г. Айзенка. Экстраверсии, интроверсии, неустойчивостью, стабильностью и зодиакальным месяцем, в котором родился человек. Первая характеристика подразделяет людей на экстравертов, обращенных наружу, и интровертов, обращенных в себя. Экстраверты требуют постоянной стимуляции от внешней среды. Они общительны, стремятся к новым впечатлениям, склонны к риску, любят перемены, готовы к быстрым реакциям. Для них характерна рискованность поведения, оптимизм, веселость, а также вспыльчивость, некоторая агрессивность, поверхностность, восприятие людей явлений. Интроверты наоборот. Стимулы жизненной активности черпают изнутри. Живут своим богатым внутренним миром. Они замкнуты, малообщительны, медлительны, серьезны, сдержанны, любят порядок. Склонны к самосозерцанию. Дружат преданно, но с немногими. Избегают шумных компаний. Вторая характеристика – подразделяет людей на тревожных, нестабильных, то есть повышенно чувствительных к неудачам и ошибкам, склонных к самообвинениям, постоянно стремящихся к совершенствованию и эмоционально стабильных, то есть уравновешенных стрессоустойчивых. Английские психологи обнаружили следующие зависимости. Овен, близнецы, лев, весы, стрелец и водолей являются преимущественно экстравертами, а телец рак, девы, скорпион, козерог и рыбы – интровертами. При этом рак, скорпион, рыбы – являются более эмоциональными, чем другие знаки зодиака. Отечественные психологи также пытались выявить зависимость выраженности личностных черт от зодиакального месяца рождения. Согласно данным психолога В.Н. Дружинина, женщины, рожденные под знаками телец Дева Водолей, в большей степени экстраверты, чем рожденные в другие месяцы, а лев и козерог более интровертны. Мужчины Водолеи, в отличие от женщин этого знака, интроверты. Что касается второй личностной характеристики – то женщинам, рождённым в тельце льве-скорпионе, скорее присуща эмоциональная устойчивость, а овнам ракам весам – тревожность. Мужчины же овны, львы, скорпионы, водолеи, и тельцы отличаются уравновешенностью и стрессоустойчивостью. Кроме того, и мужчины, и женщины, львы, тельцы, скорпионы, водолеи, обладают, как правило, высоким интеллектом и самоконтролем. Они редко пасуют в сложных ситуациях. Возможно, новые исследования откроют нам другие – не менее интересные точки соприкосновения психологического и астрологического знания о человеке. А пока будем осторожны в своих суждениях по этому поводу, дабы не стать очередными жертвами эффекта Барнома.